Глава пятьдесят Дочери фрейи Лира. «Видар, не надо!» — рыкнула на него, присматриваясь к окружающим нас людям в разнообразных масках. Их одежды были довольно плотными, почти скрывающими фигуру. Но все же кое-что спрятать было не так просто. Рост. Напавшие на нас были примерно моего телосложения. Некоторые чуть выше, некоторые чуть ниже. но в сравнении с северными мужчинами этих мест они выглядели значительно меньше, и у некоторых, несмотря на многослойность, проглядывала весьма впечатляющая грудь. Впервые я увидела женщин, покидающих пределы безопасных городов. — Лира, хватит! — шикнул на меня мужчина. — Да послушай же ты меня! — возмутилась в ответ, замечая, как незнакомцы, или, точнее, незнакомки, застыли, наблюдая за нами. — Гаси молнии, сейчас же! — Фидар недовольно скрипнула зубами, но все же послушался. «Вы!» — ткнула впереди стоящая дикарка в нашу сторону. «Идете с нами!» «Мы, эм, не возражаем!» — схватила я за руку мужчину, который уже собирался возмутиться. «Тихо!» — шикнула на него. Следуя в окружении незнакомых людей, которые, по моим наблюдениям, все были женщинами, крепко схватила громовержца за руку Я прекрасно знала, что рядом с ним мне ничего не угрожает, а эта толпа диковатых дамочек сильно заинтересовала. В Катарисе было слишком мало женщин. В Саймире чуть больше, но недостаточно. Шагая рядом с раздраженным мужчиной, кидала на него взволнованные взгляды. ведару определенно не нравилось чувствовать себя пленником. Желваки на красивом лице то и дело ходили ходуном, выдавая настроение своего хозяина. Он вел себя тихо, только ради меня. Предполагаю, что Асур даже не понял, что перед ним женщины. Этот мужчина видел оружие, направленное в его сторону, этого было достаточно, чтобы вступить в схватку. У меня же возникало все больше вопросов. Спустя несколько минут нас провели в расщелину около расколотой горы. А враг был узким, по краям над головами свисали ветви деревьев, создавая ощущение тоннеля. «Лира, что у тебя в голове?» — шепнул Асур. «Я тебе доверяю», — встречая разноцветные глаза любимого, тихо ответила ему. «Так доверься и ты мне, хоть раз». «Главное, чтобы ты не пострадала», — сдался мужчина. «Не отходи от меня». «Никогда», — улыбнулась ему, замечая, что наши захватчики кидают на нас заинтересованные взгляды. А враг закончился входом в пещеру. Сначала казалось, что в ней совсем темно, но спустя пару поворотов показались горящие факелы. Следуя за людьми все глубже и глубже, я ближе прижималась к своему мужчине, рука которого сместилась мне на талию, поддерживая и страхуя от падения на неровную каменистую поверхность. Несмотря на то, что мы входили все глубже в пещеру, света в ней становилось больше, и вот впереди показались желтые отблески, а затхлый воздух пещеры сменился свежим дуновением. Выйдя из природного тоннеля, мы растерянно осмотрелись, наблюдая небольшие аккуратные домики, Несколько горящих факелов, распорки для одежды, на которых сушились женские платья. Захватчики, все еще продолжая нас окружать, скинули свои маски. я услышала сдавленный вздох Видара. На моих губах невольно растянулась легкая улыбка. «Этот мужчина угрожал тебе?» — кивнула довольно крупная женщина, обращаясь ко мне и указывая на Асура. «Он опасен!» «С чего вы так решили?» — ахнула я, делая шаг вперед. Реакция Видара была молниеносной. Схватив за талию, он притянул меня к сильному напряженному телу. «Не отходи!» — потребовал он, и я успокаивающе погладила любимого по руке. «Не приказывай ей! Дочери фрей не подчиняются воинам Кратоса!» Тут же возмутилась собеседница. «Она!» — начал было Видар, но я поспешила его перебить. «Он не приказывает, а лишь волнуется за меня!» «Волнуется!» — презрительно фыркнула эта странная особа. «Мужчины волнуются только о себе. Мы наблюдали за вами. Видели, как вы ругались по дороге. Этот дикарь похитил тебя из Сарии». «Кто еще здесь дикий?» — заркатал Асур. «Молчи, сын Кратоса!» — рявкнула женщина. «Я ему не сын». «Все мужчины его потомки, а тебе досталась сила бога, так как можешь отказываться от...» «Я Асур!» — произнес Видар, осматривая заинтересованных девушек, половина из которых уже перестали кидать на него колкие взгляды и принялись перешептываться, пожирая глазами моего мужчину. «Зачем мы здесь?» «Этой женщине место среди нас! Ни одна дочь Фрей не должна страдать в городах воинов!» В этот момент ощутила, как кожу вновь начала покалывать от молний. Видар явно был в ярости, пока предводительница снежных амазонок продолжала говорить. «Ты же послужишь осеменителем для женщин, после чего выпьешь напиток забвения и покинешь деревню». Кажется, Громовершсу столь наглое предложение не понравилось, ибо небо осветило зарницей, а женщины что-то забормотали себе под нос. В их словах я услышала лишь имя фрейи, но не поняла больше ничего. «Видар, не надо!» — повернулась я к нему, захватывая ладошками небритые щеки. «Посмотри на меня. Давай без смертей, слышишь?» Приподнявшись на цыпочках, я коснулась любимых губ и перевела внимание на говорившую женщину. «А если я не хочу оставаться с вами?» «Что? Как?» — послышались растерянные голоса отовсюду. «Этот дикий мужчина слушается тебя?» — вздернула бровь главная амазонка. «Нет, не слушается, а уважает мое мнение и мой выбор», — холодно ответила я. «И он не станет к вам прикасаться. Сын Кратоса мой муж». «Муж, это понятие давно утеряно», — горько вздохнула собеседница. «Видимо, вы ошибаетесь», — улыбнулась я, и в голову пришла абсурдная идея. Они поклонялись Фреи. Поймав цепочку, висящую на шею, я показала кулон собравшимся. «Кратос любит свою богиню! Так почему земной мужчина не может любить женщину?» Несколько мгновений все молчали. В воздухе витало напряжение, после чего глава деревни сложила руки на груди и прищурилась. «Следуйте за мной!»